Глава 12 Потратив целый день, чтобы провести ревизию в кладовых и на кухне, Диана отправилась в кабинет к господину Пьесу. Как она и подозревала, отчетами, бывший моряк не заморачивался. В его записях не было ни количества поставляемых продуктов, ни расходов, ни чистой прибыли. Все, что делал хозяин, это считал и записывал ежедневную выручку, а она с каждым днем становилась все меньше. «Так зачем мне продукты считать?» Удивился он, глядя на нее с откровенным непониманием. Я же за них не плачу. Все достается с рейдов. Вот на той неделе наши парни захватили Габару. Так мне досталось три бочки вина. Диана уже немного нахваталась в морской терминологии и знала, что Габара это грузовое судно. Три бочки? переспросила она, сверяясь со своими записями. В кладовой стоит только одна. Сколько кружек вина в день продается? «Не припомню, чтобы у нас было столько клиентов, чтобы выпить за неделю две бочки. К тому же проблема не только в вине». Диана не расслышала, как клиенты ругаются, что мяса в порциях стало меньше. Или вино разбавлено, овощи гнилые, и выпечка несвежая. Пока она была поломойкой, это ее не касалось, а теперь придется решать и эту проблему. не все это», — отмахнулся господин Пьес, когда новоиспеченная управляющая попыталась поговорить с ним. Меньше слушай, что пьяные матросы бухтят. Им всегда вино слабое и мяса мало. Понимая, что от этого мужчины она мало чего добьется. Диана отправилась к Лордес. но ну и тут ее ждало разочарование. «Всего три бочки?» — разозлилась госпожа Пьес, когда Диана рассказала ей о своих подозрениях. «А этой зарази орути прикатили семь штук. Я своими глазами видела». «Так нужно узнать, почему пополам не поделили» предложила девушка. «Вот и узнай, раз такая умная. А моей ноги в том борделе и близко не будет». Дине не очень-то хотелось идти на пирс в заведении мадам Маруты, но и послать другую женщину вместо себя. «Никто не пойдет, резюмировала Аньес, выслушав девушку. «Всем дорогая репутация. Один раз увидит, там сплетен не оберешься. «И что же мне делать?» «Был вечер». Диана сидела на кухне в углу у теплого очага и машинально просматривала свои записи. Кухарка пожала плечами. «Можно кого-то из мужиков отправить, но они ненадежные. Только женские прелести увидят, про все твои приказы забудут. Ты ведь для них кто?» «Никто». «Я управляющая», — возразила Диана. «Меня хозяйка назначила». «Ну, как назначила, так и раззначит. У хозяев это все быстро делается». «Вчера ты полы мыла, сегодня приказы отдаешь, а завтра опять полы моешь», — хмыкнула Аньес. «И как быть? Не могу ведь я сама туда пойти. Ну вот, сама не можешь, а других посылаешь». Диана закусила губу. В словах собеседницы был резон. «Может, и стоит прислушаться. В конце концов, это местные женщины трясутся за свою репутацию, боятся сплетен и обсуждений, а ей на это плевать». Она задумалась, как сделать лучше пойти к мадам Аруте открыто и поговорить откровенно или пробраться в у тех тайком и устроить промышленный шпионаж. У обоих вариантов были свои недостатки. «Зря ты все это затеяла», — голос Аньес оторвал Диану от мыслей. «Что именно?» «Это все. Не вороши осиное гнездо. Беду на себя накличешь». Диана подняла голову от бумаг. «Аньес, о чем это ты?» Дверь в кухню скрипнула, и кухарка, только что собиравшаяся ответить, резко отвернулась. В помещение вошла служанка. Верхние пуговички на ее платье были расстёгнуты так, что виднелась аппетитная ложбинка между грудей. Круглое миловидное лицо с хитрющими глазами покрывало испарина. Это была Кирана, молодая, бойкая и весьма острая на язык. Одна из тех, кого Диана заставила драить полы. Керана сдула со лба прилипшую прядь и, не заметив сидящего в углу Дианы, бухнулась на лавку. Аньес, yes, наша старуха совсем из ума выжила, заявила она. Поломойку назначила управляющей. Со своего места Диане было хорошо видно, как расширились глаза кухарки, явно сигнализирующие Керане, чтобы та замолчала. Но служанка продолжила, зло сжав кулаки. Да, кто она такая, эта выскочка? Откуда только взялась? Строит из себя леди голубых кровей, а сама, говорят, расхаживала на бурерожденном, чуть ли не голая. Точно тебе говорю, принц ее там поимел, а может, и вся команда. Потом выбросили как ненужную тряпку. А Дока из жалости к нам притащил. Тише ты! шикнула Аньес. Кирана, как там полы? Нарочито ласковым тоном поинтересовалась Диана. Уже помылись? Служанка поперхнулась словами, готовыми сорваться с губ, и обернулась на голос. Диана не могла отказать себе в удовольствии. Несколько минут она наслаждалась вытаращенными глазами Кирана и выражением ужаса на ее лице. Затем широко улыбнулась. «Вижу, у тебя много свободного времени, а у меня тут как раз важное дело, и доверить его некому». Она многозначительно замолчала. Кирана отмерла и зашлепала губами, словно в немев. Пора камины хорошенько почистить, набрать золы и щелоко наварить. А то старый закончился. И, кстати, я тут известь нашла. Улыбка Дианы стала еще слаще. Надо бы погасить ее, кладовую и погреб побелить. А то там уже все стены в плесени, сплошная антисанитария. Ты уж постарайся все сделать, не подведи. Не хочу лишний раз жаловаться хозяйке. С этими словами Диана поднялась, собрала свои бумаги и, как ни в чем не бывало, проплыла мимо ошарашенной кираны. Покинув кухню, усталая, но очень довольная, Диана вышла на крыльцо, Полная грудью вдохнула солоноватый воздух с моря и оглянулась на здание трактира. Ему явно чего-то не хватало. Девушка нахмурилась, разглядывая приземистое строение с покатой крышей. «Два этажа, деревянное крыльцо». Открытая площадка, фонарик над входом. «Вывеска. Вот чего здесь не хватает. Трактиру нужно название». Просидев сутки над бумагами, сводя дебет с кредитом, Диана окончательно убедилась, что ее подозрения верны. Кто-то в трактире подворовывает, причем не стесняясь. Нужно выяснить, кто. А сделать это можно, только поймав вора на горячем. Но для такого дела нужен свидетель а лучше самого хозяина для такого дела никого не найти. Заодно и новое меню можно обсудить. Готовить, конечно, Диана не умела, раньше этот навык был ей ни к чему, но помнила, из чего состоят популярные ресторанные блюда. Она решила, что этого будет достаточно, просто даст список ингредиентов, объяснит, как и что должно быть нарезано, сварено или обжарено, а там пусть кухарка экспериментирует, пока не получится хоть примерно похожее на то, что Диана пробовала в прошлой жизни. Тот же греческий салат, например, или стейк рибай. Недолго думая, она отправилась к пьесу. «Нужно устроить засаду в кладовую и поймать вора, а заодно прошу увеличить количество поставок». Выпалила одним махом. «Я собираюсь изменить меню. Нужно больше свежих овощей, зелени, круп, специй. Ну и хороших сыров стоило бы прикупить. По каким дням у вас тут завозы?» Выслушав ее, господин пьес расхохотался. Затем объяснил, как на острове распределяют продукты. Все они достаются с набегов на торговые корабли или прибрежные крепости. Большая часть, все самое лучшее, отправляется в Лабар-Тенар для принца и его приближенных. Там же хранится запас на случай долгих штормов или осады. А еще из доли замка выделяют пайки семейным морякам, вдовам и сиротам. Этим занимается интендант, граф Винсент Дилер. Остаток делят поровну между собой трактиры дому тех. «Раньше делили», — хмыкнула девушка. «Ты что-то знаешь?» — нахмурился Абар. «А вы нет. С прошлого рейда мадам Арута получила семь бочек вина, а вы только три». И жене не сказали, она была очень удивлена, когда узнала об этом. Глаза господина Пьеса пугливо забегали. «Так это тревожить ее не хотело, уж больно она за трактир переживает». Диане очень хотелось съязвить, что если бы господин Пьес волновался о супруге, то не стал бы ей врать. Но она придержала язык. Какое ей дело до чужих отношений? Тут свои проблемы нужно решить. «Так вы пойдете со мной?» Склонив голову к плечу, она повторила вопрос. «Куда?» «В кладовую, конечно. Вора ловить». Хозяин тяжко вздохнул. «Ну что ты за женщина такая настырная?» Взяла на свою голову. «Пусть этому доку сто раз аукнется». Диана поджала губы. «Господин Пьес». «Я обещала вашей жене сделать из этого трактира конфетку, так что идёмте. Время — деньги». Наплевав на местные правила поведения, она подхватила Абира под руком и энергично потащила за собой. Кладовая находилась позади кухни и примыкала к ней маленькой дверцей, ключи от которой были только у Аньес, главной кухарки. Вторая дверь побольше выходила на улицу. А еще в кладовой был вход в погреб, где хранились свежие овощи, эль и вино. Решив, что для чистоты эксперимента доверять никому нельзя, даже Аньес, Диана убедила господина Пьеса открыть наружную дверь и войти в кладовую через неё. Благо, замок там был не навесной, а врезной. И доморощенные детективы смогли закрыть его изнутри. «И долго нам здесь сидеть?» Аберт тоскливым взглядом обвел стеллажи из неструганных досок. Эта женщина его утомляла, но и отмахнуться от нее он не мог. Не хотелось скандалить с женой, повысивший чужачку до управляющей. «Может, и до утра», — мрачно резюмировала Диана, подкручивая свой фонарь, чтобы уменьшить пламя. «Но вора надо поймать. Не получится сегодня, вернемся завтра. И так пока не поймаем». «Эх, вот откуда ты такая взялась?» — проворчал мужчина. «И ведь не отстанешь. Ну, раз придется сидеть до утра, пойду кусок окорока отрежу, да коньячку налью». «Я себе в погребе припрятал бутылку Монтезера. Знаешь, что это?» Он хитро взглянул на нее. «Хотя откуда тебе знать? Такие напитки подают лишь королям да первым министрам». Девушка фыркнула. «А вы король или первый министр?» Но господин Пьес не обиделся. Подмигнув Диане, он открыл люк погреба и, прежде чем нырнуть туда с фонариком, веско сказал. «В своем трактере я чувствую себя и королем, и министром». Несколько минут Диана сидела одна, прислушиваясь к звукам, доносившимся из погреба. Господин Пьес что-то двигал, там ронял и глухо ругался. Наконец, на анлюком показалась его взъерошенная голова. В волосах запуталась паутина. «Его нет», — произнес он убитым голосом. «Кого нет?» — не поняла девушка. «Мой коньяк. Его нет». За наружной дверью раздались шаги, кто-то украдкой приближался к кладовой. Диана и господин Пьес обменялись напряженными взглядами. Кто мог идти сюда в такое время? Через входную дверь слуги обычно заносили ящики с рейдов. А взять продукты могла только кухарка, и для этого у нее есть своя дверь. Когда в замке заскрежетал ключ, Диана и Абер быстро потушили фонари. Господин Пьес успел спрятаться в подпол и прикрыть люк, оставив небольшую щель для обзора. А девушка нырнула за ближайший мешок, набитый мукой. Дверь приоткрылась. В щель скользнула фигура в плаще с накинутым капюшоном. В одной руке воришка держал еле теплящийся фонарь. Осветив кладовую, он уверенным шагом направился к левой стене, где с крюков свешивались окорока и колбасы. Диана успела увидеть, как в свободной руке у него сверкнуло лезвие, а потом ее нос зачесался от горьковатого запаха щелока. Захотелось чихнуть. Так глупо, как в дурацком ужастике. Она изо всех сил сжала нос и притихла в своем укрытии. По-хорошему, надо бы выскочить, схватить вора, да только у того нож. А господин Пьес не торопится, сидит в подвале, как мышь, и молчит. Через минуту варишка прокрался обратно. Диану вновь обдала волной насыщенного щелочного амбре. Дверь тихо скрипнула и закрылась. Щелкнул замок. Вор ушёл, унося под плащом кольцо колбасы. «Вы все видели?» Прошептала Диана, когда дверь за воришкой закрылась. Повышать голос не стало, вдруг тот решит вернуться. Или еще кого-то нелегкое принесет. В ужастиках героев постоянно раскрывали, потому что те слишком рано выбирались из укрытия. Видел, глухо отозвался господин Пьес, который явно земные ужастики не смотрел. Теперь узнать бы, кто это такой умный и откуда взял ключ. Ясно, что это кто-то из слуг. Скорее всего, женщина, хотя я не разглядела ни лица, ни фигуры. И как это нам поможет? В трактере 20 женщин, не считая моей жены, и пять мужчин. Ну, Диана задумалась. Можно сузить круг подозреваемых. Отворо несло щелоком. И что это даст? — удивился хозяин. Тут каждая поломойка воняет щелоком, а уж о прачках молчу. Он поднял крышку подпола. Диана поняла это по скрипу петель. А потом снова зажёг фонарь. «Надо ведь с чего-то начинать?» Она пожала плечами. «И вообще, вам лучше замки поменять побыстрее, пока вор из кладовки все припасы не вынес». Погреб осветился неясным желтоватым светом. После полной темноты Диане пришлось зажмуриться, глаза успели отвыкнуть. Но даже с закрытыми глазами девушка слышала, как тяжело вздыхает хозяин трактира. Еще бы» узнать что тебя так нагло обманывает кто-то из своих мало приятного не переживайте мы поймаем воры и наведем здесь порядок успокоила диана выбираясь из запыльного мешка и отрехивая испачканный мукой подол платья кстати господин пьес надо придумать заведению название». а зачем искренне удивился абер в последнем приюте один трактир все и так его знают нет так не годится продолжала настаивать Диана. «У всего должно быть название. Тогда оно воспринимается всерьёз. А просто трактир звучит несерьёзно». «Да», — господин Пьес задумался. «И как же его назвать?» «Ну, Диана тоже задумалась. Как-то не ожидала, что хозяин переложит это почетное задание на нее. В голове звучало только одно слово, связанное с морем. Оно было не совсем в тему, но почему бы и нет? Можно назвать Титаник. Титаник. Абер произнес незнакомое слово по слогам, словно пробовал его на вкус. И тут же повторил. Титаник. А что это? Никогда не слышал. Диана задумалась, как бы понятнее объяснить без углубления в свое попаданство. Корабль такой был в одном королевстве. Очень большой и роскошный. Когда он отправлялся в первый рейс, многие мечтали душу продать, лишь бы попасть на него. «А — -а -а», протянул мужчина, уже прикидывая, как это будет звучать. А что, неплохо? Хорошо бы за место в моем трактире тоже хотели душу продать. Пойдем в Титаник. Ты был сегодня в Титанике? Говорят, там отличные почки в вине. Диана улыбнулась про себя и на всякий случай скрестила пальцы. Знал бы господин Пьес, что за название она ему подсунула. Остается только надеяться, что боги этого мира не решат посмеяться над излишней самоуверенной попаданкой. Завтра снова надо устроить засаду. Решив с названием, Абер повеселел. Давай перетащим эти мешки, чтобы спрятаться. А то лазать в подпол в моем возрасте, да еще в темноте, неудобно. Диана не стала убеждать хозяина, что тот еще не такой уж и старый. По законам ее страны он бы даже на пенсию еще не вышел. К тому же Абер тоже не смотрел на то, что она женщина. Мешки таскали на равных. Через 15 минут в погребе было готово удобное убежище из мешков и бочек, где можно было затаиться. А потом выскочить, огорошив вора, эффектом неожиданности. Из кладовой выбирались тем же путем. Довольные проделанные работой Диана и господин Пьес обсуждали, можно ли кого-то еще привлечь к поимке вора. Или не стоит рисковать всей операцией. Первой на улицу вышла Диана и наткнулась на удивленный взгляд госпожи Пьес, так как назло именно в это время решила немного прогуляться. Хозяйка опешила и остановилась, заметив выходившую из кладовой новоявленную управляющую, улыбающуюся, запыхавшуюся, словно от бега, со сбившейся на бок косынкой. Да еще весь подол, то ли в муке, то ли в побелке. Что она там делала в такой час? Ответ появился следом в виде раскрасневшегося и тяжело отдувающегося абера. «Ах ты, старый козел! плюнула Лурдас в сердцах. Шагнув к мужу, отвесила ему звонкую оплеуху. «Дорогая, ты все не так поняла!» — успел он пробормотать, прежде чем оскорбленная супруга развернулась на каблуках и бросилась прочь. «М-да», — протянула Диана, наблюдая эту картину. «Как-то неловко получилось» хотите я с ней поговорю все объясню абер вздохнул потирая щеку не надо так только хуже сделаешь я сам с ней поговорю он кинул тоскливый взгляд в ту сторону куда убежала жена и уныло добавил потом когда она отойдет но сегодня придется спать в кабинете